и 24 апреля граф Францов и прусский посланник-кавалер барон Гольц подписали договор о мире между Пруссией и Россией. Для того, чтобы доказать всему свету явное и несокрушимое доказательство бескорыстия своего, равно доказать и то, что его действия проистекают из полного его миролюбия, Император Всероссийский Сим обещается и обязывается формально и торжественно возвратить Его Королевскому Величеству все области, города, места, крепости, земли Его Королевскому Величеству, принадлежащие, кои в течение сей войны российским оружием были заняты. И выполнить это в срок два месяца. Причем император Всероссийский признает все возвращенное справедливо и законно прусскому королю принадлежащим. Мир. В честь этого акта, как водилась тогда, была выбита медаль с изображением богини мудрости Минервы с надписью «Минерве – миротворительница». Ретирад русских из завоеванной почти Пруссии теперь разворачивалась в размерах и темпах куда более значительных, чем даже при покойном фельдмаршале праксине. Побежденный Фридрих торжествовал победу. Об измене отечеству своего царя-самодержца заговорили теперь не только солдаты, заговорила вся Россия, Русаки уже в опочке, говорил Петербург. Царь пустил прусаков в Россию. Петр продал прусакам русских солдат. Академик Михаил Васильевич Ломоносов кипел негодованием. О стыд! О странный поворот! Видал ли кто из в свет рожденных, что победителей народ отдался в руки побежденных? и вставал по всей стране гнев, гнев глубокий, народный, до времени тайно таимый, затяжной, словно низовой лесной пожар. Петр III сам не понимал, что творил, и на хитрые упреждения короля прусского о возможном восстании он отвечал так. «Что же касается русских и того, что русские будто бы меня не любят», то я скажу, что они давно бы навредили мне, если бы это было так. Ведь меня охраняет только Господь Бог. Я всегда хожу один по улицам. Это вам подтвердит ваш Гольц. О, кто знает, как обращаться с русскими, кто знает, как подойти к ним, тот от них всегда безопасен.